какого-то старого раздолбанного грузовика. Кто-то из наших увидел его зимой на морозе около заглохшей машины. Он хотел запечатлеть весь мир, а потом на весь этот мир обиделся. Я помню Женю. «Разве можно играть цветными шахматами?» — говорил он. «Игра света и тени, дня и ночи, добра и зла» видно только в черно-белом варианте. Да, Женька был философом фотодела, а теперь вот все начинается интернетом, им же все и заканчивается. Не удивлюсь, если в вашей газете и журналистов не окажется, решила пошутить Аня. Так их и нет, Анечка, кричал Костя с каким-то... «Странным энтузиазмом. Хочешь пройтись по кабинетам? Только я один во всей редакции с журналистским образованием. Ни одного репортерчика, никаких обозревателей, фельетонистов и очеркистов, тишь да гладь, никаких творческих личностей, неординарных натур, не успокоенных душ. С лейкой и блокнотом». Сидят себе глупенькие смазливенькие девочки, лазают по интернету. Если надо перевести, есть толмач. Он всегда здесь под рукой, даже ближе, потому что любит девчонок потискать. С для поливки комнатных растений и интернетом мы делаем один из самых читаемых в городе еженедельников то я расхвастался. Ты-то как? Может, ты по делу какому-нибудь? После твоего рассказа даже не знаю, пожала плечами Аня. Я вообще-то статью принесла. Думала, тут пишут. Святая простота. Все уже написано до нас во множестве вариантов. Зачем обманывать и без того обманываемый народ? Великая русская литература и то из шинели вылезла. Советская журналистика, наверное, из кепки Владимира Ильича. А мы, грешные, из ливчика Анны Корниковой выползли. Да еще, пожалуй, и не выползли. Михалев даже не спрашивал, о чем написала Аня. А ей это и самой было неважно. Ане нужна была зацепка чтобы прийти, поговорить, получить информацию. Зацепка сидела перед ней в галстуке в розовый горошек и активно жестикулировала. Аня достала свои листики, порвала их по одному и бросила в мусорную корзину. — Про Люду Синявину ты, конечно, в курсе. Пора было переходить к делу. — Еще бы! И внул головой Костя. А ведь это она написала про развод семьи семье Горобец и про предстоящий раздел имущества. Анечка, дорогая моя, я тебя умоляю. Ты намекаешь, что причиной ее убийства могла быть ее публикация в Орликине? — Нашла тоже мне Холодова или Боровика. Я сам заказал не синявину. Не смотри ты так проницательно, Анечка.